начавшиеся в это время гражданские войны, в которых католики в целом выступали сторонниками, а гугеноты противниками централизованной королевской власти. По социальному составу оба лагеря были крайне неоднородны, и подлинные стремления каждой группировки далеко не всегда совпадали с лозунгами, начертанными на знамени всего стана. Гугенотство Кальвинистская ветвь протестантства во Франции как религиозно-идеологическое течение первоначально выражала по преимуществу настроения и запросы на рождавшиеся буржуазии и ремесленных слоев, их недовольство существующим порядком вещей и потребность в обновлении этого порядка. Но буржуазия в то время была еще слишком слаба, чтобы отстаивать свои интересы в вооруженной борьбе. С обострением этой борьбы во второй половине XVI века ведущей политической силой гугенотского лагеря оказалось дворянство, прежде всего крупные феодалы юга Франции во главе с синьёрами из дома Бурбонов, стремившиеся стать полномочными государями в своих владениях, наподобие немецких князей. За ними шла значительная масса оскудевшего провинциального дворянства, вынужденного в связи с падением доходов от феодальной ренты переходить на королевское жалование и искавшего выход из затруднительного положения. Их поддерживали и города Юго-Западной Франции, а в основном прежние – города-коммуны, которые в результате усиления королевской власти потеряли свои вольности и былую самостоятельность. анграда впрочем играли в этом движении в период религиозных войн скорее второстепенную роль. Таблотом католического лагеря были напротив северные области Франции. Партия католиков опиралась на тесное связанное с королём придворное дворянство, буржуазию Парижа и других северных городов, буржуазную бюрократию подвязавшиюся в судии и администрации и занимавшую большую часть должностей в государственном аппарате. Словом, те общественные силы, которые были особенно заинтересованы в хозяйственном и политическом единстве страны. Однако и внутри католического лагеря в ходе политической борьбы немалую роль играли аристократы и феодалы, группировавшиеся вокруг клана Гизов. Что касается народных масс, то среди крестьянства кальвинистская ересь не получила особого распространения. С течением времени народы всё явственнее осознавал кровопролитную смуту как дворянскую войну, несущую ему разорение и чуждую его насущным интересам. А в последний период гражданской войны недовольство крестьянства и городской бедноты вылилось в открытое восстание. И вмешательство народа в политическую борьбу стало важным фактором уделе прекращения междоусобицы. А напомним в нескольких словах о ходе событий в гражданских войнах. Их непосредственное начало подают на 1562 год, так как нам придётся неоднократно касаться этого в дальнейшем изложении. Обострению борьбы способствовало массовое избиение гугенотов в Париже. так называемая Варфоломеевская ночь 24 августа 1572 года. И во многих провинциальных городах и в создании на юге Франции гугенотской федеративной республики. Возглавлявшейся феодальной аристократией, эта республика стала государством в государстве, имевшим свою армию, флот, свой аппарат управления. В виднейшем вождём партии гугенотов был Генрих Бурбон. Противоположный лагерь, в свою очередь, организовал католическую лигу во главе с могущественным претендентом на французский престол Генрихом Гизом. А в Париже, кроме того, была учреждена буржуазными кругами особая парижская лига, во главе с комитетом 16 по числу кварталов, на которые был разделён город. А вот в 1588 году в Париже произошло одно из восстаний городского плебейства, мелких ремесленников, рабочих, поденщиков, захвативших городское управление в свои руки и приступивших к выбору коммуны.